Просто шуточка курица. Да, Рони плюс курочка равно любовь. Больше всего на свете наша собака любит куриную грудку. Готова за нее голодать, готова за нее хвост отдать, готова разыгрывать представление, ляжет на пол и постанывает. «Послушай, как бьется мое сердце!» А перед ней при этом полная миска корма, которой она отказывается есть. Послушай, как бьется мое сердце, и ты все поймешь. Собака смотрит мне в глаза преданные и жалобно, и корм не ест. Не ест такая секая. Ронь, да в чем дело? Лежит сиротой, смотрит в самую душу, и опять. Послушай, как бьется мое сердце. Ладно, сдаюсь я. Давай послушаю. Рони подставляет животик, лапки складывает зайчиком. Стучит. Оно ну, стучит, говорю. Тук-тук. Не тук-тук, оно стучит. А как? Ну, мнется Рони. Мимо проходит фимка, тоже прислушивается. Ко-ку-ко -ко -ко, оно стучит. Курицу она хочет, а не твой корм. Ну, я об курятины поел. После этих слов они оба вылетают из кухни под мои прощальные пояснения о том, что я думаю о кококо -Ко в ритме сердца и о наглости. «Вот ты ей насочинял про Коко, и она поверила». Я напоминаю коту. «Да у меня самого так сердце бьется. Вот послушайте, если не верите, послушайте, ну!» И кот выпятил грудь. Но никто не проявил желания послушать котовье сердце. «Да ты и кроме Коко столько ей сочинял. Ты же сразу понял, что Роньке не скажи, она всему поверит и повторять будет». Я была поднялась, чтобы уходить, но кот встрепенулся. «Докажи».